Полевой отряд. Горько, письма мои к тебе, все о любви и о любви. И твоя просьба написать о работе позабавила меня и развеселила. В самом деле уже июнь, а я тебе ни слова не написала о том, чем мы здесь занимаемся. На данном этапе моя жизнь — это необычный романтический быт и яркая, непривычная для меня природа. если можно назвать яркой, низкорослую растительность и почти сплошную обнажённой земли. И все это в серо-сиреневых тонах. Многокилометровые маршруты, многокилограммовые рюкзаки с металлометрическими пробами, шумные люди, отряд большой, отношения разнообразные. Всё это меня пока занимает куда больше». чем взаимоотношения между собой слоев земных. Надо признаться, что в отношениях людских и в геологии я разбираюсь слабо. Ни в том, ни в другом, не имею ни опыта, ни знаний, но есть желание разобраться, огромное желание все понять. Наш полевой лагерь располагается у подножия громады, в распадке с зарослями голубики. Десять капитально обустроенных на деревянных настилах палаток. Жилье, кухня, склад. Строительным материалом служат ящики из-под взрывчатки. А поскольку взрывных работ много, то есть возможность устроиться достаточно комфортно. В каждой палатке стол с чертежной доской, нары, железная печка и стеллажи для документации и кое-каких бытовых мелочей. Мы живем в палатке вдвоем с Алей. Рядом с нашей палатка начальника партии, и старшего геолога, поодаль геофизиков Вадима и Коленьки, наших товарищей, по вечерним посиделкам. Все остальное население отряда, человек двадцать, располагается в четырех палатках далее по распадку. Аля красивая, молчаливая девушка. Поначалу я побаивалась ее строгости и сдержанности. но при близком знакомстве она оказалась провинциалкой, как и я, с похожими проблемами в мыслях и в сердце. В Москве у нее остался жених, романтическая любовь самых малых лет. Он приезжал каждый лето гостить в деревню, откуда Аля родом, и с тех пор у них любовь. Мы очень хорошо с ней ладим, хотя в душу друг к другу не лезем». Начальник отряда, очень славный Иван Васильевич Перов. Тридцать два года, хорош собой, быстрый в мыслях и движениях. Всю основную работу волочет на себе. Прекрасный охотник. Старший геолог Дмитрий Павлович Зуев. Человек пожилой, лет сорока шести, степенный. Я, бывает, хожу с ним в маршруты, где он рассказывает мне много интересного, из истории освоения этой земли. Но мое безграничное легкомыслие и постоянные мысли о тебе не дают его информации хорошенько угнездиться в мозгах. Как я об этом когда-нибудь пожалею? Центром нашего поселения, естественно, является десятиместная палатка-кухня, где царствует Васильич, здоровенный дед, бывший кремлевский курсант. Он отменно готовит и искусно печет хлеб. Нас девчонок любит и подкармливает всем самым вкусненьким. Много рыбы и мяса. Многие мужчины в отряде охотники. Так что, миленький, быт у нас самый замечательный. Вечерами после маршрутов часто пьем шоколад под скромные ухаживания геофизиков и с спидолы. Думаю о тебе днем и ночью. Тайка. 26 июня 1973 года. Полевой отряд.